ਸ਼ਿਮਨ ਵਗੋਤੰ ਬਿਸਿਮਨ ਉਸ ਮਨਉ ਟੈਕਸਟੇਜ ਸਟੇ ਤਾ ਤਾ ਓ ਮੰ ਓ ਮੰ ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤਾ ਸਮਸਤਾ ਸਮਸਤਾ ਬੰਧਨਾਸ ਸਨ ਤਾਦੁ ਹਵਾ ਹਵਾ ਅਵਨੁਕ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ਾਇਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾਂ ਅਵਨੁਕ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ਾਇਕ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰਤਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਤਗ੍ਰਾਮ beja no chayo beja no chayo mahiyasa bhakti prayogina sarvmiti abho sukajam तदपमान मुक्त समस्त बन्धनांस तदपमान मुक्त समस्त बन्धनांस तदपमान मुक्त समस्त बन्धनांस तदपमान मुक्त समस्त बन्धनांस तद्भाव भावनु कृतशय कृती तद्भाव भावनु कृतशय कृती तद्भाव भावनु कृतशय कृती निर्दग्धह bijanu shayamahiya sam nilada bijanu shayamahiya sam nilada habi bijanu shayamahiya sam nilada bijanu shayamahiya sam भक्ति प्रयोगिना समेत्य दोक्षजम् भक्ति प्रयोगिना समेत्य दोक्षजम् तदा ਜਨੁ ਸ਼ਯੋ ਮਹੀਯਸਾ। ਕਉਤੀ иже мушайо ляса и дада вишанушайо маги аса штитранген днасаме аткол чачам бакти брайогина санитатом аллам दापमानुक्तासमास्तबन्दनस। दापमानुक्तासमास्तबन्दनस। सद्भावभावनुकृताशयकृती। सद्भावभावनुकृताशयकृती। दाग्दपिजनुशयोमहियसम। दाग्दपिजनुशयोमहियसम। भक्तिप्रयोजिनासमित्यदोक्षजन। भक्तिप्रयोजिनासमित्यदोक्षजन। दाद पुमंग कसमस्य वंदनास तदा भवन् पिताशय उपतिति इतादति तु सुमुपी असा निदाधवि जलोशयम हि एता भक्ति प्रयतिना समये तदक्षजा तदं तदं तदं पुमंग पुमंग जो भू Кто существует? Мукта. Мукта. Особо же до Самаста бхандханам. Самаста бхандханам. От всех материальных препятствий. Как хавам, арвавам о природе деяний Верховного Господа. Бхавам, бхавам. Благодере размышления. Благодере размышления. Анукрита. Анукрита. Сделанные подобными. अशाय अकृति tot umitelo kotorovo tot umitelo nirudagadham nirudastam семе или первой причиной материального сочетования. Семе или первой причиной материального сочетования. А душа яха. А душа яха. Тод живание которого. Тод живание которого. Махия сам. Махия сам. величайшим. величайшим. Бакти. Бакти преданного служения. Преданного служения. Прайогинам. Прайогинам применением. Привели. Применение. Самяти. Самяти достигает. Достигаем. Адхокшаджам. Адхокшаджам верховного господа, которого невозможно достичь с помощью материального бума и знаний. Верховного лорд, которого зовут Господь, существует в нашей жизни. Перевод. В таком состоянии предны бы полностью избавляется от материальной скверны и был не перестаёт думать об игре Господа, а его ум и тело обретают духовные качества. Он всего себя отдаёт предному служению, поэтому его невежество материальное сознание, и все корыстные желания сгорают дотла. Достигнув этого уровня, человек обретает прибежище в уотских сторах, так скажем. Тем и твёрдо становится его взгляданное самое широкое поле. Полностью очистившись, преднный становится анеобхи ваше точнее. Миними словами все его материальные желания обращаются в ничто, сгорают дотла, и он начинает узнавать себя слугой, другом отцом, матерью или возлюбленным Господом. Поскольку преданный всё время пребывает в этом монастыре, его внешнее материальное тело и ум духотворяются, и он забывает о каких бы то ни было материальных потребностях. Если железный прут положить в огонь, он начнёт нагреваться, и когда он раскалится до красного, то ничем уже не будет отличаться от самого огня. Так и преданный, который пробудив своё изначальное сознание, сознание Кришны, всегда служит Господу и думает о нём, уже не совершает никаких материальных действий. Ибо дело такого преданного полностью доготовилось. Деятельность сознания Кришны бы даёт огромную духовную силу и позволяет преданному уже в этой жизни обрести прибежище лотосных стоп Господа. Ирчашем примером тридцатилетного экстатического состояния преданного была жизнь Шичитанива Хапробуху. Ши Мадхвачарья описывает это состояние так: экстатическое состояние преданного в всей полноте проявлялось в Шичитанива Хапробуху, который то танцевал, то плакал, то пел. Автомовчал и повторял святые имена Господа. Это и совершенство духовной жизни. Омогираме димрамдасе, геданджена, шарапе, тикшурум, дамина, дас май шева. Чтение манокиштам, сапитана, кто это. Саям муба, грамахаяна, джесвара, бринтика. Ванча гопатаришча, крипа синукуперевича, потидана, баванхио, эшнайхио. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीपाद गदाधर श्री वसुदि गौ भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे есть разные типы взаимоотношений. Мы можем общаться по-разному, развивать разные уровни взаимоотношений от самого низкого до самого высшего. Можно пробежаться по этим уровням, увидеть, что происходит. Например, если мы общаемся с тонкими живописными щитами, у нас не пойму, даже животные нам не получится общаться с этими животными, животные будут бояться. Животные боятся людей, которые общаются на этом уровне. У них возникает страх. Возникает страх, и постепенно газ трах. И газ трах, и начинает собака начинать гавкать на этих людей. Кошки начинают шипеть. Они говорят о людях, которые занимаются тонкими практиками, связанными с Квантом, очень тонкими явлениями. Можно видеть, например, даже что собаки, кошки, шепот набивают люди, гавкают на пёны, это очень такой грубый уровень общения, очень низкий уровень. Человек достигает вот этого чистотою чистотою. А переходя на следующий уровень, мы общаемся с животными. Когда мы общаемся с животными, когда человек общается с животном, его не понимают люди. Вы заметили маленький там пример, угу. Mm -hmm. да, но жизнь в обществе намного хуже, если человек слишком много общается с животными, и его начинают бояться люди. Он приобретает их сознание, сознание до выживания. нужно выжить. Живот становится таким же становится, как животное. Поэтому его боятся люди взгляд воучий взгляд, мы говорим. Страшный волчий взгляд, холодный. Очень холодный взгляд. И общаясь с животными или съедая, или съедая животных, в учёте появляются животные замашки. Точнее, крестинные замашки описываются это. Всё хочется постоянно бегать по своим делам. Вот и крестины изомашки. Постоянно бегать по своим делам. Постоянно бегать, бегать, бегать, бегать, бегать. Всё <coughs> прокупало, так это и называл крестины бега. Крестины бега. Постоянно бегать, крыса постоянно бегает. Что где, что где? Ох, хреnewList это. Если мы поднимаемся на более высокий уровень, общаемся с людьми, нас неполне понимают полубоки сначала. Поэтому человек должен давать долг полубогам, который обеспечивает его всем. Не люди это дают, полубоги это дают. Дают всё необходимое. Но человек видит более богатого человека, преклоняется перед ним, полубоги убегают со свистерицей. Когда связь теряется. с полубогами утрачивается, человек разоряется, природу ухудшается. Одним словом, космическая инстанция жёг своеобразный Налоговый орган требует некоторые платы по степенх выплат. Если бы думал о самой высокой ирнемщейся с полубогами, но не понимает Бог. Выбоги исполнители воли самого Господа. И имея связи с самой верховной личностью, если мы имеем эту связь с Богом самим, было бы глупо обращаться к упоченённым, есть прямая связь. В виде это они с удивлением разводят руками, думают, что это подвох или что Поэтому ничего не предпринимают на всякий случай. Нет? Ничего не вне предпринимают, не знают, что делать. А когда сын директора вдруг подходит к кассиру и говорит: "Дайте немножко денег". Он улыбается, не понимает, что я говорю. Он говорит: "Дик, подписка где? Что-то ко мне пришло". Поэтому он ничего не делает. Он ждёт, когда подписка ждёт, что сегодня происходит. Думаю, под двух какое-то что-то не так. Поэтому, когда придну поклоняться полубогам, полубогу удивляешься, что такое непонятно. Какое-то что-то что-то опасное происходит. То ли проверка это ли что, что-то такое. Поэтому на всякий случай ничего не делают. Бог его знает, что такое. Например, к торговцу в магазине подходят с индиректора и умоляют продать товар со скидкой. Пожалуйста, продоновите товарищский. Какой-то под дух. Что-то не то. Спасибо, я тебе. Если мы общаемся с Богом, мы поймём всех. У нас может никто не понять. Мы понимаем всех, нас может никто не понять. Но в истории известно много случаев, когда святые разговаривали с животными на их языке. Всё про преподобного Несто разговаривал с обезьянами. говорил, что на видите. Куда сюда, как было злостно. Что они он как раз говорил с Еленой Мистигорьев. Ну. Я думаю, да. чтобы это избежать, надо не забывать общаться с соседями, не сиять, милость Господа. Иным словом, проповедуя то зложно сурегулировать эти взаимоотношения, избежать перегибов, вот тогда наступает полная гармония, иначе это трансцендентный экстремизм, такой радикализм. Или Бог, или все. Нет, всем обог. Мне или попробуй все, а всем обог. Вот это мне отправить, правильный подход. Для этого необходимо развидух смирение. Без духа смирения это невозможно оценить. Это понимание. Один бенгалец Джаш говорит. Один бенгалец очень хотел, чтобы гуру принял его в ученики. Гуру много раз отказывал ему, но этот бенгалец приходил снова и снова. Наконец, Гуру не выдержал, сказал: "Моя приму тебя в ученики, только в том случае, если ты приведёшь ко мне кого-нибудь, то будет хуже тебя во всех отношениях". Человек подумал, это очень лёгкое задание, какая проблема. Ему же просто выйти на улицу, схватить первого попавшегося личность. Притащить его к Гуру, и всё, это никто не может сравниться с ним в силе, в образовании, в богатстве, в мудрости, в сократизме. Он вышел на улицу, схватил первого попавшегося человека и тут подумал, может быть, этот человек не так образован. говорит сократичен, как я, но вдруг он имеет пригод выше, чем я. Какой-то в конце концов, каждый человек наделён каким-то особенностями, которые отличают его от других, поэтому я никогда не смогу найти такого человека, который был бы во всём хуже меня. Тогда он решил оставить свой выбор на животных. Он увидел слона, подумал, что хотя это животные группа, но всё же гораздо сильнее человек. Он гораздо сильнее. Человек. А свой достаточно такой интересный животный. Он носится весь день, допоклажит. Вот, Климет кирпичи это сажает в кучу. И когда рабочий день заканчивается, то он встаёт и смотрит на эту кучу кирпичей. И смотрит весь вечер, что ли там думает, почему мы больше не носим мы эту кирпичу. Он стоит, смотрит. можно видеть на востоке такие картины огромные кучи чего-то перетащено задом и свой след вокруг смотрит. Ну, закручи. Так интересно, сейчас медитацию на работу. Очень интересно. Я думаю, да, животное достаточно глупое, но оно всё же гораздо сильнее человека. Когда он начал выскакать среди птиц, среди птиц, среди деревьев, Я казалось, что и небо даёт мне даже мистические способности. Дерево обладает мистическими способностями, может пить корнями, есть корнями. Мы не можем есть и пить корнями, дерево может мистически. В конце концов, совершенно чахнущий, когда отправился в поле, чтобы исправить нужду, и вдруг он увидел маленького червячка, который с счастливой улыбкой торопился на завтрак. И он обрадовался, наконец-то я нашёл какого-то Ну, вот это же такое гадкое, но для этого червя это так важно. И он уже собрался было взять этого червяка, но он подумал: "Ну, водоотвердительную субстанцию он же биоделают прекрасное удобрение, а я это не могу". И таким образом, проведя несколько месяцев в бесподатных поисках, он вернулся к своему гору и сказал, что, к сожалению, не удалось ничего найти. Ну он уже развернулся, чтобы уйти, но я его остановил и рассказал, прошёл. Ладно. Принимаю эту учению. Что-то ты уже понял. И отсутствие смирения в основном выражается в том, что мы неправильно воспринимаем происходящее. Неправильно воспринимаем происходящее. Мы ошибочно полагаем, что причина той или иной проблемы кроется в обстоятельствах, при которых она имела место. Если проблема произошла при каких-то обстоятельствах, он считает, что виноваты в том, что он безучиус. Ну, если у человека проблемы в семье, он думает, что это семья источник его проблем. Если проблема возникает на работе, он думает, что это конкретные работы и сослуживцы источник его проблем. Если что-то происходит в храме, он думает, что преданные или руководитель храма источник проблем. Думает, что то, что окружает обстоятельства источник его проблем. Но меня нервирует проблема постоянно происходит жизнь что. Независимо от обстоятельств, не важно какие обстоятельства, они будут приходить. Поэтому просто поменяв род деятельности или уровень жизни или просто семейуч человек не избавится от проблем каких-товых ни обстоятельствами не называешь. Обстоятельства просто совокупству проблем, но вызываются они обстоятельствами. Поэтому если у нас возникают проблемы с окружающими, основная причина в том, что мы просто недостаточно развили правильное видение смирения. На этом заблуждении построена теория зарабатывания денег. Мы знаем три правила торговли, да? Это удачное место, удачное место, удачное место. Нужно быть точным место. И у продавца может быть самый лучший товар, но неудачное место, и он разорится. А у другого может быть плохой товар, Ну, же очень дорогой, на место удачным всё будет, конечно, эти ну, если другая теория богатства. Всё прокупали, рассказывали. Я бы вам сказал, множество способов заработать деньги. Не предлагаю вообще никаких сил. Это иллюзия думать, что деньги нужно зарабатывать про великие силы. А деньги в воздухе летают. Нужно просто их ловить и всё. Ну, не уже ли это ловить и всё? Зачем так тяжело трудиться? Так интересно. Поэтому Кришна говорит тут как бы тот, кто позволяет себе необдуманно восхвалять или критиковать других, очень скоро собьётся со своего пути, очень скоро. Кто позволяет себе необдуманно восхвалять или критиковать других, очень скоро собьётся со своего пути, запутавшись в иллюзорной двойственности. А в Манускомхите Бхакти-сампрадаи утверждают, Только если человек смиренно научится сносить все оскорбления, только тогда все его беспокойство уйдут. Только тогда, только когда научится сносить смиренно все оскорбления. Амахапара до утверждает, что это единственный практичный способ избавления от кармы. Если уж брать способы избавления от кармы, то смиренное отношение к оскорблениям это единственный практичный способ, чтобы избавиться от тяжёлой кармы. чтобы увеличить их жажду. А лучшей борьбой с врагами, утверждается, там же является терпеть их оскорбление. Им говорят: "Нет лучшего способа, потому что самостоятельно их убить трудно. Вместо терпеть их оскорбление, их собственное оскорбление превращается в мину замедленного действия, бомбу, которую уничтожают их самостоятельно. Они сами умундятся оскорбление. Нет никакой проблемы. Просто терпите их оскорбление, ваши враги сами умрут". это самый лучший способ, самый практичный, самый быстрый. Очень точно будет бить брат масто в прямое сердце. Сам себе убивает. И у Маккареди также даётся определение собаки. Говорится, собака это человек, который преследует кого-то в его присутствии, а за спиной оскорбляет. Понимаете, грязь это собака. И у него нет никаких шансов на прогресс. И такой человек. И такое воспалённое ум, когда он воспаляется от глупости, от оскорблений, он заставляет человека убегать от самого себя. Так появляется желание к недеятельности. Человек хочет бегать по всему миру, но говорит: вот "Ой, депрессивный, ты гот, бегать, бегать по всему миру". Но это просто страх перед пустотой, в своей собственной. Душе. Он пытается найти что-то, но не может. Он боится остановиться. Боится своим сказать себе прямо, что Внутри ничего нет. Внутри должна быть жизнь, должно быть наполнение. Должно быть наполнение. Должно быть глубокие духовные переживания. Глубина должна быть. Если мы попадаем в пустую комнату, в которой ничего нет, нам должно быть очень интересно в ней находиться. Ну это духовный развитие говорю. Если нам скучно всё, значит ничего нет. Дело-то не во внешнем мире, дело в том, что внутри. Пытаюсь такая пытка. Чевека помещают в абсолютно белую комнату, без окон, без дверей, который ничего нет. Абсолютно ничего, просто белая комната. И через несколько дней он сходит с ума. Что он не может ни за что зацепиться за ничего. Что это он просто сходит с ума, ничего нет. Не на что смотреть. То что мы делаем, это значит, что мы смотрим, потому что внутри ничего нет. Это мы смотрим на что-то вовне, мы слышим кого-то вовне, мы живём в внешней жизни. Стоит всё это убрать, мы тут же сходим с ума. Тут же сходим. Потому что внутри ничего нет, пусто. И человек сходит с ума, его собственные мысли создают его. Есть такое понятие белый шум, его собственные мысли. Вся его речь, животная речь за последние 10.000 рождений начинает в нём звучать. стоит всё убрать, всё внешнее, белый шум начинает проявляться, а всё это внутри звучит, звучит все эти звуки прошлого. Как он ручал, как он давал, как у него по-всё начинается звучать белый шум называется. Белый шум ветра ещё сильнее, когда полная тишина, то начинает сначала свистеть в ушах, то вы чувствуете, что идёт какой-то резонанс в жизни. Поэтому У нас нет внутренней жизни очень часто. Поэтому оставшись наедине, человек сводит с ума. Не знает, что делать. И скучно. Начинает биться головокружение. Или он слышит этот шум своей прошлой жизни. Он шумит и кричит: "Не знаю, что делать. Боится, что это такое". Самочувствие, что именно что это такое. Поэтому нужно наполнять свою внутреннюю жизнь. нужно понять свою внутреннюю жизнь. Когда мы остаёмся одни, мы должны увидеть есть ли это внутреннюю, что мне там внутри? Что я там делаю? Могу ли я вообще о чём-то подумать в своём сердце? Всё прохопало. Одна лишь с моим учеником сидела на горноплато в медитации. И наблюдала за восходом солнца. И они говорили о смирении. И как всегда, в сумерках появились комары. И ученик стал убивать комаров. Прокупал тогда Сантео его и прокупал. И ученик сказал: "Прокупа отдавал. Комары-то не кусают, осмотрел. Прокупа говорит: "Нет, не кусают". Ну тогда ученик решил отличиться, он сказал: Они вот пикусают, потому что вы чистые приёдные, мы уже просто. А я не чистый, поэтому они меня и кусают. Они понимают разницу между вайном и. По поводу да, усмехнутого сказал: "Может быть, конечно, но в Калькутте они таких различий не делают". Кусачи. Так, кстати, уровень смирения. Такой какой-нибудь смирение. Если нет смирения, мы не можем воспринимать правильно то, что происходит. мы не сможем успринять правильно даже духовную практику. Что прокопада называл храм больницей. Он говорит: "Если ты идёшь в больницу, чтобы увидеть там болезни, ты увидишь их. Но скорее сам болезни ты увидишь, как избавиться от этого. Ты получишь надежду на исцеление. Поэтому зачем ты идёшь в больницу, так ты увидишь". Такое будет его видение. По-дому же образно говорю, беспокоиться ты идёшь в храм, чтобы найти в нём беспокойство и несчастье ты их там найдёшь в большом количестве. Не проблема. Но если ты идёшь в храм, чтобы обрести сознание Кришны, обрести надежду, получить духовное благо, ты найдёшь это. Всё, что ты хочешь найти, ты найдёшь всё. Храм это некоторая экспансия духовного мира. некоторые эти колдовские то, что даёт всё. Поэтому то, что мы хотим увидеть, то мы увидим. То, что мы хотим получить, то мы получим. Весь вопрос в нашем желании. Абсолютно от нас зависит. Абсолютно от нас то, что мы хотим получить, это и исполняется. Быстро или блин. Хотим много горе, будет много горе. Хотим много счастья, будет много счастья. Хотим семьи, то семьи, хотим дружить, будет много дружбы. То, что мы хотим, это будет. просто. Поэтому, потому что мы видим, можно определить, чего мы хотим. Можно определить, что мы хотим. Потому что именно это мы видим. Такой восковое зеркало. Восковое зеркало. Почти почтитно, что на 1 квадратный сантиметр кожи очень интересно приходится два типавых рецептора, 12 рецепторов холода, 25 осезательных рецепторов. 150 болевых точек. Очень много боли, тело состоит из боли. Боль, боль, боль. Поэтому мы привыкли к этому, привыкли к этому. Например, в Индии очень много тысячелетних храмов, и в них может быть очень низкий стандарт поклонения. И предметно критиковалик за это, но я о preocupación говорю. Должно следует дать им должное. за то, что по прошествию такого долгого времени. Да, не совершая этой глупости, мы не продолжаем служить Кришне. Ведь а вы сможете совершая глупости продолжать служить Кришне? Сколько дней вы сможете служить Кришне и совершать глупости одновременно? А они это делают на протяжении тысячелетий. Получив очень высокий уровень. В общем, осуждён. Недостатки будут всегда. Когда пред мне спрашивали ещё про покупаю о том, как всё было в старые добрые времена. Всегда любят об этом разговаривать. 60-70 он говорил: "Это были не старые добрые времена. Это были очень трудные времена. Хорошие времена сейчас наступили". Угу. Это были не добрые времена. Это были очень трудные времена. И Когда мы видим некоторые несовершенства в нашем движении, мы должны вспомнить, как об этом говорил Шивопрахупада. Он говорил удивительную вещь, отрясающую вещь. Он говорил, что исконно твое тело, и у Брахмапады было очень старое, и немощное тело. Старое, и немощное тело это его тело. Но он смог решить все наши проблемы. И поэтому мы тоже могу видеть старое, и немощное тело, могу быть питом. неприятное явление, но это не значит, что мы не можем получить всё благо от этого. Вот те ошибки и прихопады мы получили всё. Всё получили, полное совершенство. Поэтому на вид это был, может быть, бляхой да, старик. Но мы получили всё от этого великого света. Но также мы можем видеть и несовершенство, что-то не так. Но это не значит, что мы не можем получить всё от этого. Это не значит, что мы не можем полное благо из этого. это не вис просто в том, что мы хотим, как у нас и желание. Если мы действительно хотим развития, мы получим развитие. Если мы хотим счастья, мы получим счастье прямо сейчас, прямо сегодня. Какой проблемы нет? Сразу отвечает, духовный мир сразу отвечает, сразу реагирует. Хотите весну, будет весна, хотите осень, будет осень. Сразу реагирует. Даже долго ждать не надо. Один день и всё. Всё меняется. Если мы хотим горы, сразу горе, сразу придут горе. Почему мне счастье сразу друг? Всё, что мы хотим, сразу же боится. Сразу же боится. Так интересно. Да. Вот просто просто мне вот пытайте молодость. Чтобы мы могли это обсудить. это заметил. Ну материальный мир очень интересно устроен. Вы очень чего-то хотите, а к вам это не приходит. Все очень хотят стать богатыми, но достал только один билгевец богатым. Или Долг ин долго ин всем обещал, что каждый должен стать миллионером, кто с ним свяжется. Да? Миллион миллионером. Он стал миллиардером, во все страны разорит. Да, не получается. Все говорят: "Мальчик рождается, девочка". Кто-то хочет девочку, кто-то хочет мальчика. Что получается? Все все хотят чего-то, но это не исполняется. Факт. Нет. Не получается так просто. А если получается, то не так. Как-то не с тем результатом. Мы думали, что мы будем счастливыми, если будет это. Это приходит, а мы стали ещё более несчастными. Так семейную жизнь, все создают на семейную жизнь, чтобы стать более счастливыми. Через некоторое время, как-то что-то ещё хочу. А уже поздно. Задумайтесь, зачем давать обет никогда не расходиться, если любовь действительно есть? Зачем вообще давать обет никогда не расходиться? Если вы полюбили друга, ну любите же, но не даёте обета, что все знают, любовь пройдёт. Вот просто подумать об этом. Не даёт обета сразу. Пока ещё любят друг друга, никогда не расходиться. Покормить быстрее обед надо. Потому что всё ещё чуть-чуть не всё пройдёт. И будет ещё хуже. Если действительно любовь вечная, она такая глубокая, зачем тогда обед вообще? Вот. Но все знают, потому что детей нужно потом воспитывать, проблемы все. Нужно дать обед, пока ещё будет быстрее. Что скоро это закончится. Не работает это просто. Мы много чего хотим, не работает. не получается. Не получается. Есть много таких как бы идей о том, что мы можем представить своё счастье, оно придёт, да? Так сказать, визуализация. Но больше это, так сказать, а облегчение страданий, такая психотехника по облегчению страданий. Только бы вы не представляли что-то, если вам это не положено по карме. То есть вам просто будет легко, это будет жить в вашем уме и будет казаться, что хорошо, нормально. Эта идея жила в вашем уме, вы жили с этой идеей. Ну, как-то удобно парили в своём том, хотел физическое неудовольствие но хотя бы внутри жило эти, ну, эти Петрарка это такая любовь к непонятно какому объекту, он писал стихи, писал стихи, писал стихи. А женщины не было никакой. Он любил её писал стихи, а её не было вообще. Ну, так вот. Также мы что-то визуализируем. Какой я буду это будет здорово. Ну да, замечательно, получится или не получится, вопрос кармы. Но это было хотя бы в уме. Я с этим жил. Текуют у всех визуализации в голове. Да, это помогает, эта психотехника факт. Но это не обязательно должно существовать. Если бы всё осуществлялось никто бы не стал предным. Мы только здесь по этой причине. Наши планы не осуществляются. Ну всё, по мне существует. И мы приходим сюда, тут все наши планы существуют все. Я вам даю гарантию. Все планы здесь могут существовать. Потому что это часть духовного мира. Все. Всё, что вы захотите, существует. Если просто то, мы хотим, поэтому здесь сначала идёт проверка, что мы хотим, всё это приходит. Ты звал нас. Представьте, что вы визуализировали тигром, тут же приходит. Всё это приходит. Все наши идеи, всё, что мы считаем, они приходят, начинаются проблемы. Очень трудно желать хорошее. Обычно нам кажется, что это хорошее, оказывается, что это большое горе, для всех, особенно для нас. А то, что мы желаем, то мы в эти слова не известно что вкладываем. Я хочу, чтобы чистым приятным говорить приятно. А спросить его, что значит чистый приятный? И ужас, что он мне скажет. Чтобы на себе на рукав, чтобы руки было данно. чтобы все на место привели, чтобы было много хорошего просада. Вот, конечно, что вообще там у него в голове? Mm -hmm. Мы говорим что-то, даже может быть очень высокое оживание, но то ли мы вообще под этим подразумеваем? Может, это переводится стать великим негодяем? Mm -hmm. Свооте это, что подразумевается, коричненто не не на сова смотреть, то смотреть на то, что мы подразумеваем под вот этим методом. И это даёт не то, что мы назвали, а то, что мы подразумеваем. Его не обманешь. Мы говорим, ну, я ему хочу со чистым предным, а это переводится как как, как хочу стать великим принадлежит. <свят> вот. Подразбиваем до другой. Это приходит. Его не обоманешь. Он истерисит. Угу. Что делать с этой визёрной? А мне надо убирать. Зачем убирать? Пусть будет. А мне не мешает. <свят> Если положено ему существовать, существует. Ну нет, вам будет интересно, немножко. Ну, вот этим проблема. Просто не визуализируйте, не визуализируйте женщину. Не визуализируйте вот не визуализируйте греховные действия. И всё будет хорошо. Остановимо, подхватите, мечтаете, какая проблема. Мечтания не мешают. Что? Бесится счастье телено, что именно. Нужно развить некоторую честность перед собой. Ну, это, честно сказать. Нужно стать хотя бы честным перед собой. Мы не можем сразу стать честными перед другими. Это невозможно. Поэтому мы ведём себя немного искусственно. Поэтому страдаем. Искусность это напряжение, от напряжения все страдают. И всего напряжены нам сводит ум. Когда напряжён ум, сводит ум сознание, поэтому страдание приходит. Поэтому сначала мы должны стать честными перед собой, так сказать. определиться в этом, чего я хочу. Каковы мои мотивы? И попробовать их осуществлять духовными способами. Например, поэтому, например, а, духовная практика то умение служить другому, что это значит? Удовлетворять его потребности, в конце. Но если мы самоскрываем свои потребности, как мы можем удовлетворить другого? Все потребности. Мы не можем удовлетворить, мы не знаем, мы их скрываем друг от друга иммуничны по своей природе. И не знаем, что нам надо. Поэтому когда честность проявляется, мы честны перед собой, то мы можем разрешать эти проблемы, которые сейчас есть в нашем обществе, разрешать их. Иначе они не усвоишь. Не разрешаешь, не усвоишь. Но мы строим из себя очень возвышенных. И эта проблема не разрешая становится хронической. И однажды Когда мы уже настолько привыкли быть дуличноми, и все уже к нам относятся, мы уже всем доказали, что мы такие доказали свой искусственный уровень. Иногда духовная практика превращается в доказательство своего возвышенного уровня. Многолетняя доказательство. Доказал, докажем, вроде доказали, всё нас приняли. Но из самого сердца выходят эти скрытые проблемы. Потому что мы их не решили в своё время, не решили. Это мы сразу доказывали, что у нас экнет. Это мы приходим к врачу, и доказываем. У меня ничего не болит. Говорит: "Ну, ты подумай, я вот по твоему лицу вижу, что у тебя всё болит". Нет, не болит ничего, не врите, я здоровый. Говорит: "Ну, может, посмотримся, может, он деньги сделает". Ну ведь хоть пацан, что ты сделаешь? «Нет, нет, нет, не трогайте меня. Мне что, я здоров, я здоров, 100% здоров. Знаете, бывает такое, надо нужно куда-то там поступить. И ещё что-то. Ну, Обман нужно медкомиссии. Там на на права сдачь. Чек идёт у него минус 6, там звучивает этот ну таблица. Что я был на Каире вышел. Фу, я я бом. Тут какая-то. На колону подло, да на подно всех. Дай ему дай справку. Ты в лик. ну вот мздатит, что он не врежется в первый стол, когда поедет. Вот к этому сначала приходит честность. Честность с социумом должен быть тёплый. Когда с социумом жёсткий, невозможно быть честным. Потому что вы будете честным, вас сидят тушить. Всего что честность тут же откусят, разрвут на куски, и вы просто не поможете. Если с социумом жёст. Если с социумом мягкий, всё потом. Ну вы можете быть честным. Может бы сказать, увисть это. Тому, кто понимает, если сомневает. Мне это есть что с этим делать? Я всё вам расскажу, что делать. Не такая проблема, как теоретически решить свои трудности. Проблема в том, что мы боимся в них признаться. Это знаете, как зуб. Пока он тихонько болит, мы ходим, думаем, может пройдёт, может пройдёт. Да просто может сам пройдёт, сам пройдёт, и всё больше, больше болит. И однажды, когда мы садились в самолёт, эти тёба индио прямо в самолёте начинают болеть. А. Его прилетают, и не знаете, что делать. Это самый ответственный момент в всю жизнь. И уже никто не поможет. И будет ещё сотни, потому что ещё обвиняют в булите. Сам социум на заставляет быть буличным, и когда ещё это буличие раскрывается, социум ещё и добивает. Да? Жоск соцум ос всех заставляют быть двуличным. Никогда этот двуличие потом раскрываются. Соцум обвиняет эту очередь в двуличие. Тут двуличие. Те обману нас, нет. Мы сами друг друга заставили быть двуличным. Мы не мягкие. Мы жёсткие. Мы жёсткие. Мы не можем признаться в самых простых вещах. В самых простых. Мы в самом простых не можем признаться. А проблемы есть везде. Во всём. Эта жизнь это одна большая проблема. Но мы делаем вид, что у нас все нормально. Поэтому мы такие, знаете, присмирте, присмиряются. Но с огромным количеством проблем, но мы делаем вид, что всё нормально. Что ничего такого. В этом проблеме. Это проблема. Поэтому рано или поздно человек начинает решать свои проблемы старыми материальными способами. Он понимает, что на основе действия проблема не решится. Поэтому вдруг в один момент увидит, предметно делает шаг в сторону, берёт водку, колбасу и решает свою проблему старым проверенным способом. Фунь. Решил. Так часто это происходит. В большинстве случаев. Процент очень большой, примерно 2/3 предметов подходит. Это очень много. Почему они отходят по этой причине? Мы не хотим говорить честно об этих проблемах. Да, можно сказать, не нужно говорить обо всех проблемах постоянно. Но в отдельных группах эти проблемы должны решаться. Группа мужчин, группа женщин, группа врачей, группа библиотекарей, группа старших, группа мачек. Они должны разрешаться эти проблемы. Люди должны встречаться, приглашать специалистов, обсуждать. Брахман, только и браман, но в брахманское движение это уменьюешь этих проблем. Нужно собирать какую-то группу, приглашать браманов и решать эту проблему. Ну что, не решаются? Все проблемы решаются с Лист Брамом. Брамом тут может быть хорош, а. То тоже решает. Можете сказать, как это решает? Ну мы ждём, что Шемадбагодом решит все наши проблемы. Что мы просто читаешь Шемадбагодом решится все свои проблемы. Мы можем не решить. Можем не решить. И я столче сейчас поговорили общим, но на частном поговорить. Но мы думаем, что только обще выходит. Это фундаментально. Тут глубоко всё, хоть. У каждого частная ситуация. Есть общее знание и частность, то есть. Поэтому мы должны стать браминами. Браман тот, кто знает общим, даёт частность, то есть, даёт решение частной проблемы. Конкретного случая. Конкретного случая. Вот, вот если тебе курит, ты ему сразу не скажешь: "Ты просто брось курить". Он посмеётся и пойдёт думать. Так просто это не сработает. Брось курить. Ему нужен какой-то другой способ, чтобы этим постепенно помогло бросить курить. Об этого нельзя быть ну, фанатичным. Если мы скажем, что просто собака, то что это? Это собака. Ему и мой так был. Если человек курит, то уже депрессия. Это признак тяжелейшей депрессии. И мы ещё добиваем ты демоном. И мой так был, он ещё демона козлил. Пока он ещё идём. Тип и предатель всех. Предал всех. Что-то. Нет ему будущего. Он тоже в район не родится. Крестьяники только выраждают. У них хоть надеются, что все родятся в род. У нас даже на ремонт не держит. Баг точно всю воду был. Так, он очень жёсткий. Что сейчас? Потому что вот прохпады, говорю, люди хорошие. Хорошие люди. У них есть какие-то проблемы, у нас есть какие-то проблемы. Они свои проблемы решают, ну, давайте помогать тут другие решать проблемы. Они нам помогут решить наши проблемы. Если мы будем решать их проблемы, они наши решат. Они нам храм просто подарят и всё. Если мы будем решать их проблемы, но мы не хотим решать их проблемы, поэтому свои тоже не можем решить очень трудно. А попробовать решать их проблемы, они просто решат наши и всё. Ну мы решаем свои, они решают свои. Жёсткий мёд. в жёсткость. Каждый решает свои проблемы сам. Поэтому очень долго жить. Вот. Ну, что очень долго жить. Ещё вопрос. А в чём вы думаете, причина, что коммуникации решают проблемы дольше людей, мне кажется, это. Во-первых, Как я говорю, от велича никто не хочет о таких проблемах признаваться. Мы сами не хотим признаваться, они не хотят. То есть принято о проблемах не говорить. Только о хорошем. У нас всё хорошо. У нас идеальное движение. У нас идеальные приёмы. У нас идеальная ситуация, у нас всё идеально. Всё хорошо, всё хорошо. Мы бегите с ихлетнюю традицию. Всё замечательно, всё здорово. Всё. Ну, об этом думаем, но так думаем только мы. Больше никто. Это признак сект. То есть мы не можем это никому объяснить. И Ник никто с этим не согласен. Только мы с этим согласны. Больше никто. Почему? Потому что мы не соответствуем этой характеристике сети. Мы не соответствуем этой характеристике. Мы хотим этому соответствовать, но пока не соответствуем, и мы не можем признаться в этой проблеме. И поэтому мир это тоже видит. Мир это тоже видит и делает дву двуличную организацию. Обман. Что думал? так происходит. Никто не хочет, чтобы мы им помогали. И мы не, мы особенно никому и хотим помогать. В училище, в училище пронизывают этот мир. Ну, даже быть честными. Решать свои проблемы, помогать решать другие проблемы. На своём уровне, если мы решаем свою какую-то проблему в нашем обществе, то можем другим помочь решить их проблемы. Как можем помочь? Наша культура пока ещё низкая. Мы должны повысить свою культуру, хотя бы культуру брака. По культуре брака определяется уровень общества. Культура брака должна быть хотя бы выше, чем его материальный уровень. Если мы повысим эту культуру, то что-то изменится. У нас будет просить совет. Нам нам нам создадут не на семейную, а консультацию общества сознания лично. Все будет нам ходить. Просто сделайте процентный ну, хотя бы 4% разводов, 5% разводов, и все пойдут к нам с советом, все пойдут. Так. Же? Все пойдут. Ну что в этом мире 70% там будут. Если мы хотя бы до 5% доведём наши расходы, то все потом к нам за советом. Все увидят, что у нас что-то есть лучше. А пока что у нас есть. У нас есть 75% доходов. На 5% больше. Что ты мне говоришь? Поэтому давайте что-то сделаем, решим какую-то свою проблему и разберёмся, почему у нас предметные вообще расходятся. В чём причина того, что они расходятся? У нас только всего хорошего скажем. Мы شمال баг вот там перечитали вдоль, потом поперёк. Багл Gitу перечитали по 100 раз. Почему они расходятся? Почему они расходятся? Скажите, кто может сказать? Кто не может сказать? Расскажет. Дима. Проблема, есть проблема. Есть проблема у мужчин, есть проблема у женщин, они соединятся, их проблемы удваиваются. проблемы не решаются. Поэтому мужчины должны решать свои проблемы научиться, женщины должны научиться решать свои проблемы. Они должны научиться помогать друг другу решать свои проблемы. Тогда браки не будут распадаться. А мы со своими скрытыми проблемами встречаемся с человеком, у которого тоже скрытые проблемы. И когда эти скрытые проблемы в браке вдруг раскрываются, ничего себе, мы говорим: "Вот это я попал". Мне своих проблем хватает, а у него своих ещё столько вещей больше. Ну мы думаем, что брак решит наши проблемы, он не решит, там такая же проблема. Ну так просто объясню. И мы боимся в этом признаться, а брак это точный показатель, что в обществе происходит. Значит, как люди в его браке себя ведут, это очень точный показатель, что в обществе происходит. Поэтому давайте снизим процент наших разводов. Ну хотя бы до 20. И мирно на колени встанем перед ним. Угу. просто на колени. Факт. Ну пока готовины. Давайте будем честными. Мы не можем решать наши проблемы. Мы не можем решать проблемы друг друга. Поэтому давайте будем открыты для этого и поищем решение путей, методов. Но мы тут думаем, что мы всё решаем, просто повторяя каликришну и всё. Ну это просто не решает. Просто повторяют, и уходят 2/3 приёдно уходят, просто повторяя каликришну. Где жесткие, двери шине. Это решение жёсткость. Мы жёсткие, двери сердца не открываются. Двери сердца не открылись, мы не получили то, что мы хотели. Всё, что нам нужно это мягкость. Всё, что нужно человеку это чтобы его поняли. Всё, что нужно человеку это понимание. Всё, что нужно человеку это уважение, мягкость. Мягкость нужна человеку. Чтобы вокруг люди хотя бы чуть-чуть к нему мягко относились. А жёсткость это когда это всё как хуй. Ну там хотя бы решаются проблемы. Вот как это. Там есть свои методы, да, жёсткие, да железные, но решаются по-своему. Эти стресс снимают по-своему, с разводами борются по-своему. Ну, это свой метод. Свой метод. Жёсткий свой, ну как-то решают. А мы очень возвышенно методы вообще никаких нет. Вообще никак, вообще никак не решают. Станем честными, всё будет решаться, потому что легко это всё решается. Поставилите специалиста приглашают, и он рассказывает Екатерише. Большая проблема-то нет. Может, есть люди, которые думают над какие-то темы, думают над дающими проблемами, над дающими проблемами. Знаешь, в чём проблема? Брауны. У ну, них приглашают, они им рассказывают, так интересно, все открыты, могут поговорить об этом. Не обязательно все проблемы обсуждать по общесреди, как я уже сказал. По уровням проблем. У что у всех разные проблемы. Ну зачем делиться этими проблемами? Не нужно мужчинам узнавать женские проблемы, а женщинам мужские штуки. Он думаю, может, поговорить. Э. Да. Угу, всё хорошо. Это очень интересно, как проявляется одно маленьким <клес> детям. Что ещё ещё, которые <клес> они. Ну, причины в ступенях развития. Сейчас такая причина. То есть мы сейчас на этой ступени находимся. А мысль меняет ситуацию. Мысль меняет ситуацию. Если мы хотим развиваться, помните, мы мы, мы, мы, мы только что говорили. Так как это локшита духовная, если мы хотим развиваться, мы тут же начнём развиваться. Если мы хотим решать свои проблемы, наши проблемы тут же начнут решаться. Если мы хотим стать мягкими, то к нам тут же придут мягкие. Ну должно быть по соживанию. Жоаннино, потому что даже один человек может изменить всё. Один человек. Если один человек хочет принести мягкость в общество, то мягкость придёт. Один человек просто будет ну, подавать хороший пример. Всё будет меняться. Всё будет меняться, понимаешь? Достаточно благовония в одном углу жищи, если это благовоние будет пахнуть везде, вы заметили? Хорошее очень быстро распространяется. Так же, как и плохое. Ну, Поэтому достаточно зажигать благоговение, делать своё сердце мягким, мягко относиться к другим, и это всем понравится, всё увидите, что это хорошо быть мягким. Мягкость. У нас движение мягкости, а не жёсткости. Мы должны быть мягкими, не жёсткими. Мы не должны убивать друг друга. То у нас такое какое-то такое шаолинь. Кажется, что это шаолинь. <laughs> очень похоже на буддизм. Преподаватель с бамбуковой палкой. Они медитируют на Кришну, бах бамбуковой палкой по голове. Там так всё очень жёстко. Заснули в медитации бамбуковой палкой. Бам. <coughs> <laughs> <Но работает. laughs> Жжж, система, очень больная система работает. А, а. Медитация продолжается, уже не спит. Уже понимаю. Это месяц пока тоже жёсткая тема. Хотя бы друг другу какие-то накалить. Потому что кроме нас там никого нет. Напонимаем. Постепенно узнаем. Хотя бы друг другу это знать. Тогда придёт пять. Ну, denk такая проблема. Угу, есть, мягкими, ну, да, вот так думаешь, -то что это. И вот постоянно настатио, кинозавод, как задумываешься, говоришь, надо как-то что-то изменить, пытаешься это сделать про 2-3 дня, забываешь, опять становишься собой и ничего не решается. Как будто вот это действительно серьёзно. Должна быть привычка. Привычка быть мясником. Поэтому чек принимает таблеты, матхурата. А бедин медовый обед, например, он принимает таблет Его и три подхода в день. И каждый день вечером он думает, что завтра поделю. Его он принимает медовый обед. Он должен принимать медмедовый обед. И все наши обеты очень скептичны. Обеты на уровне аскез. И тяжёлая аскеза могут ещё больше делать сердце железным. Все более железным становится сердце. Аскеза мастера железным. Всёноbrigado. Очень сильным становится человек и железным, железным становится. Аскеза это хорошо, да, но должны быть размягчающие. Размягчающие. Это нужно также принимать размягчающие работы. Размягчающие. Приятные слова говорить. Приятные слова. Говорят. Даже если вы просто дадите себе обед под одной минуте общаться со своими друзьями, это уже будет хорошо. Мне просто а здорово, здорово. Хотя бы под одной минуте поговорить, что с ним происходит. Одна минута это очень много можно такие хорошие отношения восстановить. Хотя под одной минуте. Делать подарки, помогать, сочувствовать. Типа тусовку приграть. Это очень важно. Вот. У нас обед помочь каждому жёстким словом. Отец, где был в прошлые воскресенье? Чек приходит, и ему не говорят: "Как мы рады, что ты пришёл". Ему говорят: "Где ты был так долго?" "Мая был, говорю. Ну что уже бросил курить? Нет ещё. Так всё скорбляешь гуру и предны". М-м. Да, типа. Страшно у тебя лицо. Чем занимался, что это не деешь? А мы слышали, тебя слышали, нам же всё рассказали. Чек думаю, поду, как я думаю. Дома есть какие-то друзья, в общем, то более-менее тоже отработаны, мы уже договорились несколько раз друг с другом. Друждолюбие это просто не делать другому боль. Нужно просто стать друждолюбием, не делать другому боль. Не делать от другому боль. Мы же не можем делать приятное, хотя бы понемногу. Радуешься, когда дочек приходит. Есть такое понятие, будь несуим, помните что это? Ну, богатый сын, который остался, он сильно ругался, что такое, почему ты так относишься к этому сыну, который всё, всё расстроил. И вернулся, он просто он просто негодяй. Ну, ты вот глупый, что он вернулся. <смех> а ты тогда, как я так, так сорвал. <смех> он вернулся. Поэтому у нас все возвращаются, мы подозрительно не воспримем. Чёлка, кто он. все очень подозрительно. Ну, с них типа. Сначала бы не идти человека поговорить с ним, накормить, поговорить <смех> о хорошем, не о его духовной практике. Нужно говорить о духовной практике. Это личное дело каждого. Ну, на вот сути такая привычка говорить о духовной практике сразу. Кто сколько кругов читает, кто чему следует, во сколько встаёт. Хуе вам дело? Это его личная жизнь. Кто чему хочет, так и следует. Это личная обязанность перед своим личным духовным учителем. Мы тут никто. Мы не стоим между ним и гуру, это оскорбление стоит между ним и гуру. Это оскорбительно вообще. Контролировать. Вам что, его гуру давал такое наставление контролировать его учеников? просил истонь. Лично кто-то кого-то просил контролировать всяких учеников. Что мы им следующему не следует, во сколько они домой возвращаются, во сколько они встают. Кто-то кто просил? Ну просто хотим быть гуру. У нас скрытое желание власти. Скрытое желание наслаждения. Мы каталируемся. Стоим между ним, между гуру и учеником. Где бы уж то дело, чем занимался, чем он тебя пахнет? Не лести в душу. Вообще, это это это, это некультурно. Духовная жизнь это личное дело человека. Мы мы должны радоваться человеку как человеку, а не как тому, кто чему-то следует. Ну, пусть следующему хочет вообще. Какая нам Мы что, не пустим сюда честного христианина или честного буддиста? Он, что он хороший человек. Мы мы же будем рады. Рады. Лю любому хорошему человеку мы будем рады. На всё равно обще, чему он следует, всё равно. Нам даже ещё интересно, если он чему-то как-то следует по-другому. Он читает на ну, 16 кругов и по своей молитве. Господи, Иисусе, прости мне грехи. 16 кругов. Очень интересно. Вы же будете рады такому человеку. Я надеюсь. Мы должны быть рады человеку, а не какому-то уровню его духовной практики. Потому что у всех разный уровень духовной практики. Тогда мы должны точно определить, кому мы рады, а кому нет. И объююд это во всё услышанное, что наш уровень фанатизма заключается в том, что мы рады тому, кто повторяет больше 15 кругов. Стоит не позже пяти. Да. И тогда объявить свою вред. Мы должны быть рады всем. Мы должны быть рады всем. Если человек говорит просто не против нас, мы должны быть рады. Он не против нас. Если он против нас, то мы должны страшно переживать. Значит, мы что-то испортили. И мы должны биться головой об стенку. Что мы так испортили, что достал против нас? Это наша проблема, а не его. Это это не он демон, это мы демоны. То что к нам кто-то плохо относится, это мы демоны на нём. Потому что само сознание Кришны прекрасно. И мы вот так искаверкали, что тут уже -то стал против со мной на Кришну. Ну, это наша ошибка, это не их проблема. Это наша проблема. Это не их проблема. Ночек приходит, ну мы ему сразу в душу грязными руками. Ну что, что там у тебя? Что? Ну покажи, покажи, покажи. Такой фейс контроль, ну эти Опасно. Кому хочется быть в такой атмосфере, никому мерчно не хочется. Хочется быть в такой бы дружелюбной атмосфере. Чтобы бы там просто радовались. Не радовались потому, что вы чему-то следуете, а просто радуются. Безусловное отношение. У нас условное отношение. Мы будем тебе рады, если. Значит, если мы будем тебе рады. Условное отношение. Бизнес. Если Он да без формы быть рядом с человеком. Хороший человек пришёл. А чему следует, кажется, захочет сам рассказать. Гуру примик, гуру расскажет, гуру ему объяснит. Мы-то что, не мы душу будем брать? Сам прочитаю эту что написано. Какая проблема? Ну, мы ж душ, душ, душу, душу, душу свободы совести. Мы так ругаемся, когда нас правительство нас зажимает. Да? Нашу свободу совести. Но мы-то свободу совести тоже нарушаем, мы лезем в душу людям. Это он такой реакция. влистех в душу людям. Реклампы перестали плести душу. Это очень просто. Так везде происходит. Везде это общая тенденция. Мы лезем в душу. Илистем, что просто дружить, просто любить, просто хорошо относиться. Не меняйте своё отношение к людям. Более то, если человеку становится хуже, к нему нужно лучше относиться. Когда ребёнок болеет, ему нужно больше любви. Поэтому когда у кого-то хуже ситуация, нужно ему больше больше пить. лучше вот нассит. Думчал до нассит. Мы хуже, чем нассит. Мы странно очень родит. Григонок он заболел, мы его наказываем. Простыл, буш в углу стоит. Вот. Странно же. Мы так же делаем. За заболел всё демон. Так не надо. Мама говорит: "Я так знала, что ты заболеешь". Так, ну, где дёдыш? Где тут мягкость? Директ. Привляйте мягкость. И чем больше проблем у тебя, тем больше мягкости привляй. Нужно до смягчить. Даже угол нужно мягко ставить, да? Это есть разные медсёстры. Да? Ну же, кому же направо? То есть это то, что уже был угол? Да, это уже был угол. Или ява. Э, давай другой. Что-то в руку не получилось, ну. Ну такие. Ну сумасшедшие медсёстры. Мы не можем попасть в венно аккуратно. Да, иногда тоже что сказать, нужно аккуратно интегрировать. кодифицировал. Что бы он даже не заметил. Воздушный посетитель где-нибудь необязательный гуд для слона. А кое-кто. Чтобы поздно не было. Это ахимса. Мы ещё не стали вегетарианцами. Мы боль причиняем живым существам. Мы животных перестали мучить за то, где доставим кследы, отыгрываемся на людях. Вот ну, <смех> <смех> ещё вегетарианцы, потому он временно легко возвращаются к не вегетарианцам. Потому что на самом деле они не стали даже нулевыми хипсами. Они причиняют боль другим животным. Поэтому легко возвращаются к миседним причинкам. Так часто я это. Вижу. Потому что тут тут тут тут журы, насилие, насилие, насилие. 2 да? Просто сантиметрик. Даже все одиночек с умцем мягким это всех заражает. Что хочется быть мягким. Жёстким мы уже привыкли быть, это не проблема. Но быть жёстким это не проблема. А мяг. Угу. Скажите, вот знаете, любимые. Мы должны перестать стать с инерцией будут. Мы должны перестать учить насильно. У нас насильняя школа образования руководила. Мы должны все люди должны хорошо относиться к людям. Это привычка у людей есть привычка хорошо относиться друг к другу. Мы хотим перенять ваши качества, а главной привычки забываем Мы человечность. Какая это человечность? все простое люди чевечно относятся друг к другу вы заметили люди хотят хорошо относиться друг к другу и у них вообще нет никакой предвности но они хорошо относятся друг к другу они не понимают что без этого жить нельзя но мы думаем, что без этого жить нужно вот нужно просто составлять очень нужно то есть хорошо относиться к людям, они хорошие а тем более предные вообще такие хорошие вот для хорошо к ним относиться нет. материалисты они хотят служить друг другу Извиню, что до спрашивать, потому что вчера до дорогу спросили, как этот медуниверситет приехать. И женщина нам всё рассказывает, и мы уже поехали, поняли. И она бежала за нами, что-то кричала, в свет куда правильно повернуть. Ну, приеду, попробуйте спросить. Э, это за меня, ладно. Ладно. Просто женщина бежала за нами, ну, не мог. Мы хотел остановиться и обменять слова, да. Конечно, ну как-то тело бедон проблемы сужения. Ну, при, ну то вот вот понятие, ну, значит, когда есть какой-то проблема, нужно бросить всё, решить его проблему. Какая разница, что с нашими проблемами или с но не решим. Но у нас есть друг, друг, ну, а всё можешь кому-то другому помочь. Бросьте всё, решите его проблему. Сколько часто будет? Сколько часто, по мнению людей, люди-то люди хотят помогать друг другу. Все хотят помогать друг другу, посмотрите. Они собираются, помогают друг другу. мягкость, мягкость мягкости. Когда мы должны вспомнить, в мягкости она есть, просто человече. Общечеловеческие принципы. Общечеловеческие принципы, они есть. А иначе это фанатизм понятия. То есть он должен быть фанатизм, да. Но не тотальный. Не тотальный фанатизм. Ну немножко фанатизма не повредит, хоть. Но не тотальный фанатизм. Тотальный, не 100%. Немножечко нормально. Процессор 13 20 не не повредит для защиты. Фанатизм защищает. Но мы защищаемся от хороших людей, что от них защищаться? А не хороших. Случи вот, не защищаемся, мы только друг от друга же защищаемся. Мы думаем, нас кто-то укусит, схватит, и укусит, кто то с ним кусит. Кто с ним укусит? Мы защищаемся друг от друга, нету проблем. У нас нет даже оружия. У них хоть там ножи в карманах. На всякий случай. У нас даже на жоне, к примеру. Да. Что нам некодрубы вещать? Нехорош? Ну, Хороший? Хороший. Видим? Да нормально, хорош. Но ну, вот вы приведите пример. Мягкой лестницы, то есть из из сголутом, блин, храмового пати. Ну мы уберём за запрямнет просто. Угу. ну вдохновляющий вещь мне вот. Что равнославно своей мягкости, как бы на очень крепных уважать друг друга, наше между нашими иметь взаимоотношения. То есть а что вы можете ну как как вам видится ситуация в дома России там вообще, то есть как это всё будет, через что, между чем? Между отношениями между арсином. Между этой думуж и женщиной? Помочарии грехас, как они могут научиться вложить труд друг настоящего. У нас оба этиашемы ещё не установлены. У нас не установлен нашим промочарию. То есть там не очень понятно. У нас не установлен нашим грехаски. Он тоже не очень понятен. Но в нашем грехаски очень сильно напоминает нашим промочарию. А в нашем промочарии очень сильно напоминает нашим грехас. Я не знаю, как здесь, но очень часто я путаю вообще, кто кого вообще, кто кого вообще кем называют. Поэтому они ещё не устоялись. И поэтому я бы вообще так особенно, ну, глубоко не разделял сейчас эти как бы положения. Я бы вообще просто нормально общался друг с друг другом. Не видел бы никаких особенных различий, что мы ещё, в общем-то, и Мы не достигли какого-то стандарта в этих душах. Его просто нет так. Мы называем это так, но в реальности настроение достаточно самоё. Если то есть мы это называем, а что мы подразумеваем под этим? Потом я думаю, что, ну, на земле Индии это сразу понятно нашим грийхастям, нашим брахмачариям. То есть это в культуре заложено. У нас этого нет в культуре. Нет? Поэтому у нас брахмачарья это там человек 37 лет, ну, который платит элементы. Ну, <свят> скажем, да. то есть, э, у него там свой счёт в банке. Я помню, Батюха Махорош Крехок нам в храм, там была какая-то проблема с финансовой. Один проматеркал, но ну, я могу со своего счёта сегодня. Стоп, стоп, стоп, подождите, подождите, какой какой? Ну, счёт в золотопатину барыш. Вы подождите, что к этомуwidetilde нужно, что-то ну, пытаться себя до. Вы подождите, а у кого ещё есть? Ну, мне надо тоже. Только пришлось сделать, чтобы по каждому счёту в банке. <смех> ну, а как мы будем ежетуин, что-то клочь, что-то клочь. <смех> С таким трудом вообще за проходила. То есть до нас нет этой культуры так. Мы не идём आश्रम ремечерия в пятидесяти возрасте, мы идём Но в общем, промочарию вынуждены зачистую. У нас на половину может состояться, те, кто не хочет вкладывать, и из из из тех, кто уже не хочет элементы против, и из тех, кто просто не знает, кто. А шум промочария это очень серьёзно, знаешь. Ну, серьёзно. Также перехват. Критарский это обычно сбежавшие промочари, которые просто пытаются разрушить на все свои проблемы теперь вместе. И они не разрешаются, причём. А это люди, которые уже давно живут вместе. И оказывается, что у них их так они просто жили вместе, им всегда, что у них их хорошее. И появились новые правила. У нас не устоялись эти ашаны. Поэтому не может быть пока таких от к какому отношению отаттрибуированы. Нужно просто уважать друг друга, то есть, что мы такие же. У нас просто рубашка другая. А мы такие же, в общем. -то. Мы все пришли в одно время в какую-то очередь, а пытаться себя по назвали разными словами и пытаемся понять, что это. Но, ну когда понимаем, оказывается, я не туда попал. У меняемся, ну всё-таки суть. Поэтому же к этому спокойно вообще относиться. Спокойно, мне кажется, то есть не стоит особенно много даже об этом думать. Ну просто нормально к другому относиться. Так как по культурной традиции мы все делали одно и то же, мы находимся, в общем-то, на одном и том же уровне морали, уровне восприятия мира. Да, так, мы на одном уровне культуры находимся. Поэтому это разделение не стоит делать вот жёстким, мне кажется, сейчас. Сейчас сейчас вот, то есть мы все одной крови, пока что. Все одной крови. Так. Что-то в этом есть. Это вот такое моё скромное понимание. Я хотел наделить это уважением. То есть как проповедуют, грамотно с нами проповедуют славу приданных, они как бы развивают уважение тех только к другим. Всё равно, то есть это это разноотношение они должны быть. Потому что природа уважения, она как раз и залог в того, что будет вот это вот чувство мягкости вот это всё, возможность ну, да. кого-то уважать. Почему мне уважать? То есть. Вот они и должны быть хорошие. И вот с чего? То есть как это проповедуется, чтобы вот это было? Как это проповедуется? Вот я сегодня на все лекцию об этом читал. Мы должны уважать друг друга за человеческие качества. Вот это вот тоже моё очень скромное понимание. Не за какое-то, так сказать, там, не за какое-то положение в духовной иерархии. Ну чучеческикачет, это человек хороший. И мы его уважаем. Потому что и сам уважаем его за что-то, то он может легко измениться, чтобы да, мы должны перестать его уважать, или что? Так. Вчера он что, восемь кругов, а сегодня решил читать четыре, что мы должны его перестать его уважать, или что? если мы уважали за восемь кругов. Если говорю КДЖ 8 кругов КДЖ. Он переходит <куда> четыре. Ого. Глубоко понимаю. не за какое-то это сказать там не за какое-то ну, положение в духовной иерархии, а за человеческие качества, это человек хороший. И мы его уважаем. Потому что если мы уважаем его за что-то, то он может легко измениться, и что, да, мы должны перестать его уважать, или что? Так. Вчера он что-то восемь кругов, а сегодня решил читать четыре, что мы должны его перестать его уважать, или что? Если мы уважали за восемь кругов, если говорю: "Киджай, восемь кругов, киджай". Он приходит, что ты? -о, О. Я помню, у нас была система, это бактиврикша, мы выдали или давали вот это вот. Это радостные ну дипломы один клуб круг 4 круговодства. А потом 100 люди подходят. А можно обратно вернуться? Ну говорю: "Ты что, это так, малость, а что ты? Молчи, его не говори. Да что, всё? Я думал, это добровольно. Разве это не добровольная система? Ну ты что, всё, ты уже принял обед. Я думал, это добровольно. <смех> И тут же проблема началась со всей. Я думал, что всё ненадо так издеваться над людьми. Что ты это ну какой хочешь, что так сложно так судить? У нас сразу всё, всё принял, всё, всё ни шаг назад, ни шагу на месте, всё, расстрел. <смех> <смех> ну хочу-то, ну пусть меньше почитает. Это не наше отношение с ним, не мы его гуру. Он вообще ещё никого не принял. Он просто рычу, рычу читает один круг, или четыре, это его личное дело. Хочешь читает, хочешь нет. Вот. Мы должны всё так вести, чтобы ему хотелось читать больше. Но мы всё так ведём, что он боится вообще никому ну, туда сказать, сколько он читает. Семь раз тогда буду читать. Да. Я даже не прошу руку поднять. Поднять. Он не может даже руку поднять. Ну, ещё про хупадо писал, что утром вы должны проснуться и дочитать оставшиеся круги. Это практика грихаскашивания. Что грихаскаша это очень тяжёлая ежедневная работа. Потом говорит: "Грихаскаша может утром вставать и дочитывать оставшиеся круги. То есть не было больше такой проблемы, он говорит. Если ты ещё делаешь это в реальной жизни. Поэтому он тоже дочитывает оставшиеся круги. И он говорил, Грихаска не может читать, что у нас кругов подряд невозможно. Он говорил: "4 круга после подъёма, 4 круга перед каждым приёмом пищи, 4 круга перед сном. А утром дочитайте да, оставшиеся круги". У нас всё, если не прочитал, то всё. Я даже приехал в один город и позвонил с вокзала, мне обещали встретить поезд, чуть опоздал, никого нет. Я звоню, вы приедете встретить", говорит. "Мы читаем 16 кругов". выгроню алгоритм, то, что я хочу сказать. Ну, он пока мы не прочитаем, мы не приедем. Ну, пошёл пешком. То есть мы сами себя вгоняем в такую, так сказать, в состояние святости, но сами мы не святые, мы себя вгоняем в это состояние и требуем от других. Это ложное чувство, когда мы повышаем свои требования к другим, значит, мы сами ещё не уверены в этом у себя. Значит. Если мы в чём-то в себе не уверены, мы начинаем это требовать от других, отыгрываться в этом психологической игре. Если мы требуем от других, что нас дорого, значит, мы сами ещё не уверены в своих 16 руб. Если мы требуем от других, ну вегетарианцев, значит, мы ещё сами не вегетарианцы. Вот. Если нас злит какой-то ком-то что-то, значит, мы сами в себе в этом не уверены. Если прямочарян волнуют носимейные пары, значит, у него проблемы. Вот. И тогда есть на что-то волнуют. Значит, у нас с этим проблемы. Если нас это не волнует, значит, всё нормально. Если вы помните, кого вы простили, вы его не простили. Ну. Если вы думаете о честности, то вы хотите обмануть. Если вас на ну, беспокоят проблемы верности, значит, планируется именно. То есть нас это достигне беспокоит, значит, у нас с этим проблема, не у них, у нас. Ну, никто с этим, может быть, не испытывает проблем. То у нас проблема. Все у нас с этим проблема. У нас с этим проблема. Это наша проблема, не их проблема. Угу. Есть ещё вопрос? Вот, если ты слышал, что сын. Почему вот этот обет, мост врата, почему он отличается от ну, внутрь мне такое ощущение, своего стремления, то есть когда ты обедаешь какие-то силы дополнительно да. приобретаешь, прикоэто да. к этой штукой не конкретно. Да. Обет даётся перед Богом, поэтому обед задаёт силу. Прикоэто ответная реакция даёт тебе обед. Когда вы чему-то следуете в виде обета, это даёт силу. Вы можете этому следовать. Этом обед очень хороший, блин. Но обеды должны быть разумные и должны быть практичные. Вы не можете дать непрактичный обед, это будет хуже быть. Поэтому нужно маленькие обеды давать. Нужно каждый день давать маленькие обеды. Маленький, маленький. Маленький обед. Там, там, там. Сегодня, например, очень маленький обед сегодня. Сегодня я буду мягко разговаривать с Отимиковой встречей. Вы даёте этот обед, и приходите, целый день проводите в этой мягкости. Вечером просто засыпаю плавающими тенями. Я не буду мяк. Абьет, да. потому что месяц следовать этому будет трудно. Ну давайте реально обед. Реальный обед. Реальный обед. Завтра я встану в 4 часа, обед станем. Не сускажите, я готов буду с тобой в 4 часа, может, и получится. Давайте реально обед. тоже такая тип. А мы очень горды, и мы даём обеты сразу на всю жизнь. Серьёзно, всё однозначно. Перед берестяными братьями клянусь. Книги распространяют по 12% Всегда ин такие обеты говорят, один человек даст. Я говорю. А я надо будьте честными, честными перед собой, честными перед другими. На тот человек идёт, давать абеты тоже на моктив рикшаком. Ещё идёт давать абеты, и он их начинает вычитывать, ему дают бумажку. Значит, я обещаю. Давай, давай, давай. Гариба, гариба. Обещаю жениться, не рубиться, не б- б- О. Хочу сразу им сказать, что Было такое, как интересно. Значит, так, что сможет. некоторые даже так инициацию принимают. Не знаю, что вообще, что они обещают кому, что и насужись оказывается. Да, поэтому и друг другу тоже много обещали, но не давайте честно когда общаетесь. Честно. Чтобы семья была счастливая, не нужно давать честных обетов. Так, из извиняюсь, иллюзорных обетов нужно поговорить. Вот это я могу делать, вот это то, что можно вот это вот. Это только. Ну, да, так, в принципе, я такой вот этот. И оказывается, что всё мало нового делать нужно. Ну, не убивать друг друга. Не продавать то, что купили. Не не материться с родственниками. Это простое метабед. Один раз в день к лучше. Да. <свят> <свят> это просто понятно. Но когда суперобеды даются, это, нужно подумать. Мы же не супермены, не супергумены. Нужно подумать и не требовать от других суперобедов. Потому что если кто даёт по ну, суперобеду, не не, не не принимайте, это близко к фёрту. Это пройдёт. Суперобед это пир. Угу. И вот трудно съесть суперобед, суперужин, суперзавтрак. Это могу съесть <свят> чуть-чуть. <свят> То, что можно съесть, суперобед можно не съесть. А будет аккуратно. Ну тогда будет хоть какая-то гарантия, что ну, мы честные люди пере. <свят> Поэтому надо ставить обществом хороших людей, а не обществом чистого приду. Потому что мы не тянем на общество чистого приду. Но общество хороших людей вспомните о нём, да? Хорошая жесть. Ну факт, хорошо. Ну давайте хорошо друг к другу относиться. А когда мы друг к другу как чистым преданным относимся и ведёмся как чистые преданные, ну, просто все страдают и всё. Оскорбляют друг друга, страдают. Всем стыдно, если что-то человек оступился, ему очень стыдно вернуться. Всем больно, требования завышены. Ну быть хорошими людьми, а каждый уже сам стремится к чему ему хочется. Кто-то больше стремится к чему-то, а кто-то меньше. Но просто нравится им здесь теперь, не спекушат. Очень хорошо. Кто становится христианин, кто остаётся нормальным, кто буддистом. Они ставят факт, но мы не хотим их принять назад. А им так интересно дальше походить. <coughs> Где-то 30% становятся христианами, 20%, 20-30%. Но они не приходят к нам. Хотя могут приходить, какая проблема? Потому что они уже были здесь, им всё это нравится, кушать, просто. Они даже харикеш-амату дальше повторяют. И су ну, сумали тут, конечно. Су сум амг. Эй. Висть ди один из до. Он хороший, хороший человек. Нам-то что? Это же его совесть. Почему мы его выднили? Почему он не может нам опять прийти? Потому что у нас жёсткие требования, всё. Только луисы. Только с бешенами глазами. только лицемерны, никому ничего не говорящие о своих проблемах. И не дай бог не в чёрный лес. Ну ему это нравится, такая радость. Бог знает, что нам ещё надо. И что нам ещё понравится. Непонятно. Вот это есть. У нас пока он ну, закрытый клуб, клуб избранных. Только избранные. Только только те, кто могут скрывать свои тайные желания. Кто очень хорошо научились скрывать свои тайные желания. Кто не хочет скрывать, даже ему же невозможно это делать. Мы можем скрывать свои желания, научились стали профессионалом. И мы за это ценим тот труд. У нас значок научился скрывать свои желания. Закрытый куп. Так мы далеко не уйдём. Когда мы закрытый куп, нас будут закрывать. Мы стали закрытые. Пусть стоит более открыто, мы люди нормальные. Я я тут хожу, разговариваю, люди хорошие. Нормально. Он будет открыт. У нас есть проблемы, да, мы их будем решать. Не мы ну, не идеальны, у нас есть проблемы. Мы их будем решать. Подскажите нам, как они захотят там поменять специалистов. Что-то понимаю. Ага. Хорошо. Что матбагатом, который ещё прохопал, дай его напрямую.